6 августа 561 года Рождества Христова, утро, Византийская империя, префектура Притория Востока, Диоцез, Фракия, провинция Европа, 35 километров к западу от центра Константинополя, три Треклиний, загородной приморской виллы Флавия Велизария и его жены Антонины. Отставной полководец империи Велизарии вышел к завтраку в мрачном расположении духа. Он чувствовал себя дряхлым стариком, у которого впереди лишь холод могилы, тьма и забвение. Собственно, он и был стариком, пятьдесят шесть лет, почтенный возраст. Но годы не давили бы на него так сильно, если бы он коротал закат своей жизни, окруженный заслуженным почетом. Но что есть человеческая слава? Сама по себе она может дать только моральное удовлетворение. Все остальное зависит от сильных мира сего. Когда-то Велизарий был блистательным полководцем, равного которому трудно было сыскать за пределами Изантии. Его ценили, уважали, с ним советовались, перед его персоной благоговели. А теперь, в силу неисповедимого промысла судьбы, он потерял доверие императора и теперь доживал остаток жизни в опале, лишённый возможности применять свои таланты и энергию на пользу государству. Так что у Велизария не было причин веселиться. Его уже давно ничего не радовало, и он все чаще впадал в задумчивую рассеянность, свойственную старикам, утратившим жажду жизни и уже чувствующим приближение смерти. Только сны и воспоминания ненадолго оживляли отставного полководца, и тогда он склонен был поговорить со своими немногочисленными домочадцами, вспоминая былые подвиги. Последний раз его военный талант потребовался императору Истиняну два года назад, когда конная орда булгарского хана Заберганов вторглась во Фракию и граби-убивая дошла почти до этих мест. Тогда император в последний раз обратился к великому полководцу, и тот разгромил наглых варваров, изгнав их из пределов империи обратно в свои степи. Правда, злые языки в Константинополе говорили, что варвары ушли не потому, что были разгромлены возглавляемой Вильзанем армией, а исключительно от того, что в их степи пришли нанятые императором истиняном новые федераты империи по прозванию Авары. Дальше клеветники дошли до того, что обвинили Велизария в том, что он вместе с булгарами составил заговор против империи, чтобы во время следующего вторжения сдать им Константинополь со всеми его несметными богатствами. И это было неизбежно. Раз на небе есть солнце, которое светит на землю, то найдутся и тучи, которые попытаются его затмить. Во главе группы лиц, желающих низвержения Велизария или даже его казни, стоял комет, начальник императорских телохранителей эскувиторов Патрики Руфин. Человек завистливый, мелочный и низкий, который с крайним раздражением относился к тому авторитету, который Велизарий имел византийской армии. В результате интриг и наушничества император Юстиниан, ставший на старости лет весьма подозрительным, конфисковал у Велизария все его многочисленные имения, забрал всех солдат личной армии и паспистов-букелариев, а самого поместил под домашний арест в его же загородном доме, из которого была удалена большая часть слуг. Из близких к Велизарию людей в загородном поместье оставались только престарелая супруга Антонина, 65 лет от роду, и ее ровесник, старый верный секретарь, Прокопий Кесарийский, которые также находились под домашним арестом вместе с отставным полководцем. В такой жизни Велизария и его близкие люди жили уже больше полугода, и было неизвестно, сколько это еще продлится. Охраняли Велизария сто императорских гвардейских схолариев подчиненных сообщнику все того же Патрике Руфина, магистру офицей Евтропию отчего старый полководец каждый день ждал к себе визита палача. Но Патрикер и Руфин не торопился. То ли он не имел такой власти, чтобы приказать схватить и пытать своего старого врага, то ли хотел до конца насладиться его страхом ожидания пыток и смерти. Но сейчас Фелизария, похоже, беспокоили совсем другие думы. Мне снился ужасный одновременно сладостный сон. Шамка беззубым ртом сказал он, укладываясь на обеденное ложе рядом с низким столиком. — Будто я снова молод, красив и командую армиями. Но вместо обычных римских войск и варварских федератов под моим подчинением почему-то оказались солдаты-женщины в странных, одинаковых зелено-коричневых доспехах. А началось все с того, что я слышал трубный глаза архистратига Архангела Михаила, зовущий меня на битву. И я пришел и встал во главе этих армий. И тот, кто позвал меня, тоже стоял на том поле вместе со мной. И та битва не была обычной битвой, в которой свистят стрелы и лязгом скрещиваются мечи. Там непрерывно гремел гром, Били в землю черные молнии, вздымающие столбы разорванной земли, и ползли по земле плющиеся огнем железные черепахи. А в небе своим сцепились схватки стаи ужасных драконов, несущих смерть всему живому. Мы победили, и была велика радость всех христианских народов. Антонина вздохнула и с сочувствием посмотрела на своего супруга. Последнее время за ним стали отмечаться некоторые странности, и она подозревала, что, страдая от действий интриганов и завистников, Велизарий начал потихоньку сходить с ума. А тот, не обращая внимания на присутствующих, взял ложку и принялся с задумчивым и отстраненным видом есть бобы с подливкой, тщательно пережевывая еду беззубами и деснами. Наконец Велизарий отложил сторону ложку и глубоко вздохнул. «Наверное, это значит только то», — проворчал он, — «что скоро я умру». «Ведь только в раю праведники снова становятся молодыми и красивыми. А я, хоть и не праведник, но сделал все же немало для того, чтобы прославить истинную веру и победить неверующих язычников персов и злокозненных елитиков ариан. Надеюсь, что святой Петр проявит ко мне неснождение», и вместо того, чтобы низвернуть меня в ад, пустят урайские врата. А там и до Армагеддона совсем недалеко, ведь именно на эту битву сил добра и зла звал меня архистратик Михаил. Ведь я все же лучший полководец христианского мира, не чита каким-нибудь там Бессу или Иоанну, но не язычников же Цезаря, Краса или Помпея ему в самом деле звать к себе на командование. «Не выдумывай, дорогой», — сказала Велизарио Антонина, некогда одна из красивейших женщин империи, ныне превратившаяся в высохшую седую старуху. «Ты проживешь еще долго и счастливо, а твой сон — это знак того, что Юстиниан вернет тебе свое благоволение, и тогда все твои недруги познают унижение и позор, а ты — величайшую славу лучшего полководца всего христианского мира». «Ерунда!» — ответил Велизарий своей супруге, — для того, чтобы Истинян снова вспомнил о нашей былой дружбе и о том, как много я сделал для него и его империи, начало неба должно упасть на землю, разверзая врата в ад, из которого на Константинополе выступят легионы самого сатаны. И, быть может, тогда, если я буду еще жив, меня вызовут в Палатинский дворец и поручат командование тем, что осталось для того, чтобы попытаться спасти то, что еще возможно. Не, тот, что меня зовет, он совершенно иной. Я это чувствую. Власть для него ничто, а вот люди все. Если бы я с самого начала служил подобному господину, то не находился бы сейчас в таком бедственном положении. Там своих не бросают. Женщина. Укоризненно посмотрела на жующего Прокопия. Мол, почему он не вмешивается? Но тот только пожал плечами. Ведь Велизарий, он потому и Велизарий, что ему позволены многие невинные чудачества, не позволенные другим людям. Но нравится человеку думать, что его зовет архистратиг Михаил, и пусть себе думает. Глядишь, и помирать ему будет не так страшно. А Велизарий вдруг дернулся, глубоко вздохнул, И жалобно, почти как ребенок, произнес. Ну вот опять. Он снова здесь и зовет меня. И я обязательно должен быть с ним. Спаси, Господь, мою душу. Прокопий с Антониной снова переглянулись. Обычно в таких случаях зовут опытного врача, но кого могут позвать люди, находящиеся под таким строгим домашним арестом, что даже немногочисленным оставшимся слугам запрещено ходить на рынок и на кухню привозят всякую дрянь от магистра Афица Евтропия. И это Евтиниан еще добр, ведь их всех троих вообще могли бросить в подвалы под Палатинским дворцом и забыть об их существовании. А путь из этих подвалов только один — с камнем на шее и на дно бухты Золотой Рог.